Удачная неудача. Главный принцип личностного роста заключается в выборе человека. Если принимать мудрые решения, идти до конца, результаты не заставят себя ждать. Автор неизвестен. Был 1987 год. Мне было 17, и я как раз выпустилась из небольшой частной школы. Мне ужасно хотелось расширить горизонт и попробовать что-то новое, поэтому я решила поступить в один из крупнейших университетов Флориды. До колледжа я мало общалась с другими людьми и жила под пристальным присмотром родителей и учителей. Но в университете я впервые в жизни оказалась предоставлена сама себе, и никто больше не следил за каждым моим шагом. Занятия проходили в основном в больших аудиториях, И очень быстро до меня дошло, что профессора даже не знают, присутствую я на лекции или нет. Теперь на мне лежала ответственность за собственную жизнь и принятие решений, вплоть до посещения занятий. Но я была слишком молодой и незрелой, чтобы принимать правильные решения. Откуда не возьмись, у меня появился выбор — пойти на занятие Или отправиться в парк, послушать музыку и понаблюдать, как люди своими руками делают украшения, красят футболки и варят свечи. В 17 лет музыка и ручная работа привлекали меня гораздо больше, чем образование, и я наивно предполагала, что без проблем справлюсь с экзаменами, даже не посещая лекции. С первым годом учебы я справилась так себе, но даже несмотря на это мы с родителями договорились, что на второй год я пойду все в тот же университет. Я пообещала, что буду больше внимания уделять учебе. Но, получив следующую ведомость с моими оценками, родители очень расстроились. Со слезами на глазах мама говорила мне, «Я не знаю, что делать, Бэки. В университет тебе явно возвращаться не стоит. Ты завалила все экзамены». На следующее утро папа постучал мне в дверь и спросил, можно ли со мной поговорить. Я оделась и вышла, ожидая услышать очередную лекцию о моей недисциплинированности. Но меня ждал сюрприз. Мы уселись за овальный обеденный стол, и папа неожиданно заявил, что если колледж мне не подходит, возможно, мне больше подойдет карьера в армии. Меня это предложение шокировало, и я начала было протестовать, но он поднялся и тихо, но твердо сказал. «Поехали». Офицера, который отвечал за призыв, звали сержант Дутро. Он сразу стал звать меня по фамилии – Хилл. Когда я сказала сержанту, что предпочитаю, чтобы меня называли по имени Ребекка, он это проигнорировал. Его не волновало, что я предпочитаю. После показа вербовочного видеоролика сержант Дутро выдал мне письменный тест на выявление способностей. Мы с родителями ждали в коридоре, пока он изучал мои ответы. Вернувшись, сержант сказал, что у меня хорошие результаты, и армия будет рада принять меня в свои ряды. «Сейчас у нас есть свободная должность повара. Хочешь быть поваром, хил «Нет», — прошептала я. «Что нет?» — спросил сержант Дутро, строго глядя на меня. «Нет, я не хочу быть поваром», — ответила я, собрав всю свою смелость в кулак. «Нет, сэр. Если ты отвечаешь мне, ты должна говорить «нет, сэр». Понятно, Хилл?» Выходя из офиса сержанта Дутры, я не могла сдержать дрожь в коленях. Всю дорогу домой я молчала, погруженная в мысли. «Я уважаю военных». Но эта работа не для меня. Если бы я согласилась, из меня вышла бы настоящая рядовая Бенджамин, а такого не надо ни мне, ни армии, ни нашей стране. Спать я отправилась в 7 вечера. Утром родители сказали мне, что у них есть еще один вариант. Юго-западный колледж Джорджи, находящийся в городе Америкус. Поскольку это был не очень крупный колледж, меня могли принять туда, основываясь на хороших результатах школьных выпускных экзаменов и не обращая внимания на плохие оценки во Флориде. Подъезжая к кампусу, я радостно закричала. «Я таких красивых колледжей в жизни не видела! У меня тут точно хорошо пойдут дела!» И я оказалась права. Декан Ричи помогла мне с переводом из Университета Флориды. Благодаря ее наставлениям и под присмотром профессоров, которые, между прочим, следили, хожу я на занятия или нет, дела у меня пошли просто прекрасно. Я почти перестала ходить на вечеринки, больше училась и чувствовала себя куда собраннее. Кроме успеха в учебе, мне также сильно помогло тесное сообщество, существующее в Америкусе. Я стала более уверенно себя ощущать, и это чувство живет во мне и по сей день. Конечно, я яростно соперничала с подружками на конкурсах красоты, но в целом люди в городе радостно меня приняли и предоставили мне возможности, которые могут открыться лишь в небольшом студенческом городке. В конкурсе за звание «Мисс Америкус» я, может, и не получила вожделенную корону, но зато, благодаря ему, нашла работу ведущей на местной радиостанции. А потом меня пригласили в городскую газету на должность корреспондента. Я владела искусством брать у людей интервью и рассказывать об их личном опыте в формате историй. Пару дней назад, выходя из аптеки, я увидела совсем юную девушку в военной форме. Она выглядела такой счастливой и уверенной. Забавно, как одна и та же работа может хорошо подходить одному человеку и делать его счастливым, и совсем не подходить другому. Мне стало интересно, как она сделала свой выбор. Сразу поняла, что это дело ее жизни или ей тоже пришлось метаться и совершать ошибки, как и мне. Подозреваю, что почти каждый путь к успеху лежит через ошибки. У меня нет повода гордиться своими оценками и потраченным временем в Университете Флориды, но без них я не добилась бы успеха в тихом уединенном городке на юге Джорджии. Ребекка Хилл